они собираются выдвигать политических кандидатов на экологической платформе. Эта группа, включающая в частности знаменитого биолога сэра Джулиана Хаксли, считает, что опасность очень велика и что под угрозой могут оказаться все мировые цивилизации. Если допустить дальнейшее развитие некоторых нынешних тенденций, то к концу века И во всяком случае, ещё при жизни наших детей может произойти крах нашего общества и необратимые нарушения в системах, обеспечивающих существование жизни на нашей планете. Необратимые, и во всяком случае, слова достаточно сильные для публичного заявления известных учёных. Они считают, что на всей планете уже нету уголка, который остался бы незатронутым. Движение за выживание предрекает грядущее раковое, тягчайшее потрясение примерно в 2000-м году. В результате может возникнуть безжизненный мир, совсем непохожий на кинематографическую космическую Одиссею 2001 года, и напоминающий скорее развязку радиопостановки Войны миров. Режиссёр Орсон Уэллс. которая в 1938 году вызвала панику по всей стране. Чарльз Сноу, выступая в Итаксском университете вместе с Гаррием Бруксом, деканом факультета техники и прикладной физики Гарвардского университета, оплакивает судьбу общества, в котором наука утрачивает жизненность. Мы сеем семена упадка, гибели и социального распада. И не так уж важно, что явится непосредственной причиной. Какой-либо экологический кризис, упадок и деморализация технологической структуры или пожар войны. Это представители пессимистического взгляда на вещи. Песок времён иссякает, говорят они, будущее выглядит унылым. Научный журнал Nature критикует движение за выживание как достойное отрицание, а их теории как верхоглядство и чисто умозрительные построения. Английский редактор этого журнала писал оптимистически. Кто же посмеет утверждать, будто те силы, которые все последние 2000 лет помогали человеческому обществу становиться всё более и более гуманистичным, можно теперь сбросить со счетов только потому, что ясно видевший нового толка видит в кофейной гуще предзнаменование катастрофы. Герберт Уэллс, учёный и философ, когда он незадолго до смерти, в разгар кровопролитнейших и опустошительнейших сражений Второй мировой войны, готовил к печати последнее издание своей краткой истории человечества, общая картина мира представлялась поблёкшей, лишённой сил, которые могли бы её обновить. Человек не может замереть в неподвижности, не двигаясь ни вверх, ни вниз, и как будто гораздо больше шансов на то, что он будет двигаться вниз, пока не исчезнет. Ойлс, как древний Волтасар, видел на стене вещи письмена. Приспосабливайтесь или погибните. Мы, возможно, не столь доступны новым идеям, как сознание те, кто жил ранее нас. Может быть, признаётся плодовитый мыслитель, мы не сумеем идти в ногу с расширением и усложнением человеческого общества и его установлений. Такова самая чёрная тень, омрачающая чаяния человечества. Но заключительные его слова исполненный неукротимого оптимизма. Какого бы сокращения народонаселения не потребовала природа, какие бы трудности ни вставали перед человечеством, Герберт Оэльс всю душу верит, что Homo sapiens не исчезнет до окончания времени. Перед нами две точки зрения: оптимистическая и пессимистическая. Этот дуализм является источником силы, оселком сознания, творческим катализатором, своего рода перекрёстным оплением.